Поднятие уровня в одиночку. Том девятый, глава первая. И я проверю. Изображение передавала камера, прикрепленная на спутник. Речь идет о технике, поддерживаемой только Америкой, Японией и Китаем. Однако даже Китай является страной, взломавшей и скопировавшей данную технику. Оригинальной владеют только Япония и Америка. Сейчас было показано местоположение королевы. Оно было определено с помощью этой техники, которой так гордится Япония. Что? Гота резко поднялся со своего места. Он почувствовал, как сердце ушло в пятки. Это сделала не королева? Гота начал дышать быстрее. Все шло совсем не по плану. Гота, заторопившись, сказал. Прикажи всем японским охотникам выбираться с острова. «Принято!» Когда гота оборвал связь, он помрачнил. «Мы что-то упустили!» Во время планирования операции они продумали несколько вариантов чрезвычайных ситуаций. Были разработаны варианты, которые давали возможность справиться с любыми неожиданностями, которые могли помешать успеху миссии. Но полное уничтожение отряда из пятерых элитных охотников выходило за пределы всех ожиданий. «Погодите-ка минутку!» Внезапно в сознании Гота всплыло одно воспоминание. За четыре месяца до этого рейда произошло странное событие. Во время обычной процедуры наблюдения за муравьиной королевы ее магические показатели резко упали до половины обычного. Команда ученых, которая занималась этим вопросом, пришла к весьма оптимистичным выводам. «Они сделали смелое предположение». Все кричало о том, что королева приближалась к концу своего жизненного периода. Но вместо того, чтобы спокойно отойти в мир иной, главная самка медленно восстановила свою магическую силу. Именно из-за этого такое резкое падение еще больше запутало. Это заняло всего месяц, так ведь? Из-за такого неожиданного результата, тем ученым тогда заткнули рты. гото -сан". Голос одного из его товарищей вернул Готто обратно в настоящее. Участник группы, который осматривал мертвые тела, медленно поднялся. Готто вспомнил, что сейчас крайне неподходящее время, чтобы отвлекаться на предположения. «Мы что, зашли так далеко вглубь острова?» Удивленно подумал он. Сотни муравьев внезапно появились позади охотников. Они высоко поднимали голову к ним, будто бы облизываясь в предвкушении. Корейская команда уже вошла в комнату босса, так называемая усыпальница королевы. Произошло это лишь через всего 15 минут после входа в муравиное гнездо. Если путь обратно займет столько же времени, тогда у них оставалось в лучшем случае еще полчаса на завершение операции, прежде чем истечет часовой лимит. «Отлично!» Склянув на часы, Ма удовлетворенно кивнул. До этого все проходило довольно гладко, и единственной важной вещью осталось то, как они смогут завершить миссию. Бэк Юн Хо применил свои глаза монстра, чтобы почитать количество врагов. Часть их умела скрываться во тьме. «Королева там, позади, а перед ней восемь телохранителей». Охрана главной самки была несравненно сильнее, чем обычные муравьи. Для одного только Ма Тонву это было бы слишком. Ему пришлось бы сносить атаки как телохранителей, так и самой королевы. Здесь ему уже требовалась приманка, чтобы смягчить его участь. Мадонву быстро оглянулся. Охотник Ча обратился он к напарнику. Да? Сможешь саграть телохранителей, пока я буду биться с королевой? Доверьте это мне, коротко ответила Чахаен. В то время, когда девушка ходила на рейды с гильдии охотников, она брала на себя роль основного танка. По сравнению с этим роль вспомогательного танка была плевым делом. Мадонву взглянул на членов команды. Все находящиеся здесь были превосходными и опытными охотниками на магических существ. И тщательный разбор деталей стал бы только пустой тратой времени. Пошли. Как только Мадонву повернулся в сторону муравьев, Чо-Джонгин создал огромную сферу света и бросил ее под потолок усыпальниц. Комната босса осветилась ярким белым светом. Что? Увидев огромные размеры светящейся сферы Чо-Джонгина, оператор ахнул от удивления. Он быстро шепнул микрофон у своего рта. «Я бывал во многих рейдах как ранговый охотник, но я никогда не видел такой мощной магии света. Действительно достойно лучшего охотника-мага в Корее!» Через микрофон его голос передавался зрителям по всей стране. Он только что услышал, что рейтинг прямого эфира, который он вел, перевалил за 80%. Тогда соблазн стал слишком силен. Оператор подня... попытался подобраться еще ближе Чтобы взять угол съемки еще лучше, но Мин Бёнгу, стоящий за ним, дернул его за плечо. Оператор бессильно повернулся к Мин Бёнгу. Его плечо разболелось настолько сильно, что у него от удивления челюсть отвисла. Какой сильный хиллер! Скривившись, подумал он. У оператора даже не было времени удивиться силе мага Эсранга, потому что он же стоял лицом к лицу с Мин Бёнгу а он стоял с совершенно другим выражением лица, чем раньше. Это был уже не тот человек, что весело бросался шуточками в вертолёте. «Здесь находится босс подземелья Сранга, грубо сказал он. «В такой ситуации никто не может отвечать за твою жизнь». Оператор был в шоке от такой ярости. Он даже не смог подобающе ответить и только безостановочно кивал. «Если жизнь дорога...» То стой позади меня. Теперь все серьез. Это была настоящая сила охотника С ранга. Даже Хиллер, у которого были самые слабые боевые способности среди всех рангов, мог показать непомерную силу, чтобы одолеть даже ранговых охотников. Это продемонстрировало невероятную пропасть между двумя рангами. И что мог поделать оператор вместе, где такие нечеловечески сильные люди? объединили свои усилия, чтобы сражаться против общего врага. Впервые с тех пор, как он стал охотником, оператор ощутил себя бессильным. Он покорно стал позади Ми Бенгу, именно так, как и ожидалось. Идет. Муравей, который был крупнее остальных, заметил охотников и начал ползти к ним на своих четырех лапах. Вот и королева! Бек нервно сглотнул. На лицах остальных охотников было тоже взволнованное выражение. Сила королевы была просто ошеломляющей. Проскочив через защиту из тысячи муравьев, они стали первыми охотниками, которые смогли увидеть главную самку с собственными глазами. «Сегодня я обрублю поток этих чертовых муравьев!» Бек был воодушевлен мыслью убить насекомое переростка. Но сперва нужно было сделать кое-что не менее важное. Взгляд Бек Юнхо какое-то время, направленный на королеву, опустился ниже. Сперва нам нужно разобраться с ними. Перед королевой стояло восемь муравьев. Чтобы добраться до нее, сначала им нужно было избавиться от ее телохранителей. ха Будто бы про прочтя мысли Бек Юнхо, Мэдон выполнявший в команде роль основного танка, вырвался вперед. На шее у него вздулись вены от напряжения. «Придите и умрите, чертовы муравьи!» В ответ на оглушительный крик муравьи-телохранители, чей слух был куда острее, чем зрение, понеслись на Ма Дон Ву, обнажив зубы и когти. Ма Дон Ву бросил быстрый взгляд на команду. «Охотник Ча, давай!» И Ча Хаен, которая отдалилась от Ма Дон Ву, достала свой длинный меч из ножен на поясе крепко держа его обеими руками, она вонзила оружие в землю изо всех сил. Навык провоцирующая дрожь. Из меча, вонзённого в землю, пошла круговая волна магической силы. Охрана королевы, которая была нацелена на Мадонву, дружно повернулась, чтобы атаковать Чахаен. Есть. Мадонву посмотрел на телохранителей, которые быстро пронеслись мимо него. И направились к Чахаен. Он мысленно пожелал девушке удачи. Дальше был его черед. Мадонву стоял перед огромной королевой, которая тоже двигалась в сторону Чахаен. Твоим противником буду я! Королева в недовольстве зарычала на врага, который стоял у нее на пути. Это был ужасающий виск. От его силы у любого обычного танка из шеи бы кровь потекла. Но это было бесполезно против лучшего танка страны Мадонву. Навык Дразнящий выкрик. В отличие от Чахаен, которая использовала провокацию, прицельный навык Мадунву был нацелен прямо на королеву. Огромный ревущий муравей прервал свой рык. Затем главная самка внимательно посмотрела на огромного человека. Дразнящий выкрик сработал успешно. Отлично. Теперь же целью Мадонву было выстоять против атак королевы, пока его товарищи не победят всех ее телохранителей. В этом он был уверен. Нужно только дождаться, пока они придут помочь ему справиться с боссом. Когда он прижал огромный щит к своему подбородку, в его глазах читалась твердая решимость. Как и всегда, он молился про себя. «Дай мне сил защитить себя и свою команду!» Эти оглушительные звуки объявили рейд на муравьиную королеву открытым. Судьба множества людей зависела от его исхода. «Дорогой муж, мне сказали, что сегодня по телевизору будут показывать охотников. Не хочешь посмотреть?» «Неинтересно». «Ох, ну не будь таким». По телевизору сказали, что они в самом деле смогут сегодня их победить. Давай посмотрим вместе. Эти люди постоянно там языками чешут. Я же сказал, что мне не интересно. И затем пожилой мужчина повернулся к жене спиной и продолжил листать свою газету. Но даже так его жена могла слышать, как он цокает языком в этих чертовых газетах. Тоже полно чепухи об охотниках. Пожилая женщина осторожно закрыла дверь, слушая ворчание своего мужа. Фух. Еще два года назад ее благоверный следил за всеми новостями об острове Чеджу и больше всех поддерживал охотников. В конце концов, из-за муравьев он потерял своего единственного ребенка. Его отчаяние было настолько глубоким, что казалось, будто бы весь мир вокруг него рушится. Впоследствии это переросло в сильнейшую ненависть к магическим существам. Когда бы ни проводилась операция по отбое территории, ее муж жертвовал деньги Ассоциации Охотников, чтобы их поддержать. Каждый день, за день до экспедиции, он начинал нервничать настолько, что совсем не мог уснуть. Но, как говорится, чем больше ожиданий тем больше разочарований. Когда третья часть операции, про которую ассоциация сказала, что в нее будут вложены все силы, привела к огромным потерям без какого-либо результата, ее муж впал в спинения на несколько дней. С тех пор он потерял всю надежду и отбросил все желания. И больше ни разу не говорил об охотниках. Фух, снова вздохнула женщина, Взяла пульт и села в гостиной. Как только она включила телевизор, раздался пламенный комментарий от ведущего трансляции. Уже начиналась битва охотников. Женщина скрестила руки на груди. Ее волнению не было предела. Когда охотников ранили, она с грустью отводила глаза и радостно аплодировала, когда их атаки достигали цели. «О, божечки!» Это ознаменовало начало схватки. Чудовищные муравьи, которые казались невероятно страшными. Один за другими падали озим. Каждый раз, когда погибал один монстр, все здание тряслось от криков и возгласов людей. О, да! Да! Том девятая, глава вторая. Ча Хаен испытала противоречивые чувства, когда она увидела, что на нее с огромной скоростью несется муравей. В том, как он передвигается... Было что-то необычное. «Но нет ощущения движения», — попробовала сформулировать она. С такого положения трудно было понять его позицию. Но если не продолжать следить за ним глазами, монстра легко потерять. При этом она еще и себя подставит. В общем, охотница находилась в крайне затруднительном положении. Пока что в этом месте... Противостояли друг другу охотники и один-единственный монстр. Этот муравей сейчас находился в ее поле зрения, но он был какой-то не такой, неправильный. Сон Она вспомнила о храбром парне, который несколько дней назад не побоялся выйти против лучшего охотника из Японии. Он успешно противостоял сильному противнику показав ему свои ранее скрытые способности. Допустим, что он сейчас ее противник. Вот он стоит прямо перед ней. Это было бы похоже по ощущениям. Жутковато. У девушки тут же перехватило дыхание, а слова застряли в горле. От представления того, что этот парень мог бы сделать, Чахаен сразу вся напряглась. С муравьем тоже было непонятно. Его нельзя было идентифицировать ни по каким параметрам. Для охотников корейской команды, которые устали от сражения с королевой, эта встреча была не очень хорошей новостью. Что это за... что-то странное? Как-то отстойно. Не только Бэккинхо и Чахаен, но и другие охотники тоже ощущали какое-то странное чувство несоответствия. Глык, монстр начал стремительно приближаться к ним. Окружающая атмосфера стала также быстро меняться. Что же делать? Мадунук был обеспокоен сложившейся обстановкой. Так как они столкнулись с новой и неожиданной ситуацией, именно лидер должен был быстро принять решение. Особенно сейчас, в стрессовый момент, когда почти не осталось времени на раздумья. Неважно, Сейчас главное то, что появился монстр, и мы должны избавиться от него. Однако, что-то его смущало. Казалось все так просто, почему такое странное предчувствие? Пока он стоял и размышлял об этом, муравей-монстр быстро приближался к нему. Это были хоть и жуткие, но абсолютно бесшумные движения. «Так, отставить ненужное размышления. У меня нет времени на то, чтобы отвлекаться и сомневаться, говорил лидер группы сам себе. И наконец Мадонву принял, как ему казалось, разумное решение, подавив инстинкты, которые кричали ему и предупреждали о чем-то. Он решил атаковать, но тут кое-что произошло. Неожиданно монстр исчез. Куда он делся, Мадонвук? Опешил и широко раскрыл глаза от изюмления. Затем он стал недоуменно оглядываться по сторонам. С другими охотниками, видимо, произошла аналогичная ситуация. «Сзади!» – послышался голос. Оператор также оглядывался по сторонам. Хоть и слишком поздно, но все-таки он нашел местоположение муравья и закричал. «Он сзади!» Охотники были шокированы. Все тут же оглянулись. Муравей смог пройти мимо охотников с такой скоростью, на которой они даже не смогли его заметить. В данный момент монстр стоял над телом уничтоженной муравьиной королевы. «Он что, прошел сквозь нас?» — недоумевали мужчины. «Но как? Когда?» Наконец, постепенно охотники корейской команды начали ощущать нечто. То, что смог сразу видеть перед собой Бэк Юн Хо, используя свои глаза монстра. Бух, бух, бух, сердцебиение охотника ускорилось, а дыхание стало тяжелым и затруднительным. Это необычный муравей. На лбу Мадонвука появился холодный пот. Капли медленно скатывались по его лицу вниз. Он совершенно не понимал, что делать. Однако муравьи монстр не проявлял никакой заинтересованности к охотникам. Он лишь стоял перед телом королевы и молча смотрел на нее, а затем медленно и обреченно поднял голову к небу. Глотка муравья изверг... извергла из себя настолько пронзительный, громкий и леденящий душу рев, что охотники просто замерли. Все были потрясены. Хлоп. Звук оказывал невыносимое давление на людей. Первым не выдержал оператор. От муравья у него подогнулись колени, и он упал. Хлоп, хлоп. Затем, следом за ним, остальные охотники, попавшие под воздействие этого давления, тоже стали не выдерживать. И без особого сопротивления, один за другим, стали падать на колени, не в силах устоять на ногах. Мадон Ву, как и остальные, буквально уткнулся в землю носу. Он просто не мог поверить в происходящее. «Меня! Только один рев опустил нас на колени!» Ужаснулся он. Казалось, это продолжалось бесконечно. Но, наконец, рев закончился. Из всех участников, участвующих в этой миссии, на ногах смогла устоять только Чахаен. Однако... Она тоже с трудом смогла противостоять этому шуму. Девушка хоть и осталась стоять, но тяжело дышала. А ноги ее дрожали от того давления, которое она испытала. Да уж, в такой ситуации они даже и мечтать не могли о том, чтобы контратаковать. Теперь, когда муравей знатно проорался, он наконец обратил внимание на стоявших недалеко от него охотников. Теперь он просто излучал враждебность. Глаза Чахаен стали больше. Лицо муравья монстра теперь было обращено в сторону охотников. И это лицо было изображено безобразной, злобной гримасой. Как будто он понимал, что это они уничтожили королеву. И злился именно из-за этого. Охотница, стараясь сохранять спокойствие, медленно потянулась рукой к рукоятке меча. С невообразимой скоростью муравей направился к ней. Он двигался явно быстрее, чем рука Чахаян. Она не успевала дотянуться до меча, который был приязан к поясу на ее талии. Выхих, муравей на одно мгновение исчез из вида и тут же появился прямо перед ее носом. Глаза охотницы распахнулись от шока. Она даже не успела подумать о блокировке удара, а... Муравей с размаху ударил ее на отмаш по голове. Чахаян, пролетев по прямой, со всей дурью врезалась в стену. Затем, отскочив от нее, свалилась на пол. Буквально с одного удара девушка была практически вырублена. Увидев все это, остальные охотники были потрясены. Самый сильный участник их похода был повержен с одного удара. Однако времени на удивление у них не было. Они уже увидели достаточно страшных способностей противника, он уже на них нападал. И охотники прекрасно знали, что просто стоять и ничего не делать нельзя, потому что чем дольше они просто стоят, тем хуже. У их противника будет просто больше времени для накопления сил и сбора информации о них. И тогда уменьшится вероятность их выживания в этом бою. Первым ринулся в нападение танкер Мадон Ву. Хоп, он подскочил к муравью сзади и тут же напал на него. Охотник ударил монстра по спине руками, сцепленными в замок. Затем он обхватил талию муравья и изо всей силы начал сжимать его, сдавливая кольцо из своих рук. Если бы он схватил так обычное дерево, то давно бы уже вырвал его с корнями. Вены на его кистях и шее сдулись от напряжения. Было видно, что он прикладывает огромные усилия. Однако, муравей-монстр смог собраться силами и разорвать захват рук Ма Ву. Он буквально вырвал ему руки, чтобы вырваться из тисков. Ма Ву обессиленно упал на колени. «Не смей!» В этот момент позади появился Бек Хо. У Ма Ву были повреждены обе руки. Если не отличь от него внимания муравья, его сразу убьют. Ведь раненый не имеет никакой возможности защититься. Бакинхор решил, что больше нельзя медлить, и применил это. Из его тела начали стремительно расти белые волосы, его ногти стали становиться длинными, острыми. Затем он стал бегать на четвереньках, как зверь. Выжиг, монстр снова исчез. Куда? Бак Юн Хо даже своими монстрическими глазами не мог уследить за передвижениями монстра-муравья. А в этот момент позади него раздался крик. А! Это кричал Чхве Чон Ин, который находился у них в тылу. Его туловище было проткнуто длинными когтями муравья-монстра. Он настолько сильно ударил, что даже немного приподнял человека вверх. А когда он его отпустил... Вынув из него когти, последний со стоном повалился на землю. Нужно было использовать момент, пока враг отлёгся на другого противника. Находившийся от них буквально в пяти метрах им попытался убить врага. Он выстрелил в него стрелой, заряженной магической силой. Стрела была направлена прямиком в монстру голову. Он ни за что не вернётся от стрелы, пущенной таким образом, надеялся охотник. Это был момент надежды и уверенности в победе. Жив. Однако потрясение обрушилось на Имдхёгю. «Что?» – изумился он. Муравей-монстр смог поймать замаскированную магией стрелу. Он сломал ее, сжав и переломив посередине. Хрясь! Имдхёгю успешно старался зарядить следующую стрелу для очередного выстрела. Однако... Когда он уже положил стрелу в лук и поднял его, натянув тетиву, то увидел, что монстр уже стоит перед ним. «Черт возьми!» В следующую же секунду мужчина получил страшный удар в лицо и был отброшен на далекое расстояние. Когда муравей повернулся спиной, Бэклинхо напал на него, используя свою силу монстра. Но тот все равно смог почувствовать и предугадать его атаку. Он легко отбил тыльной стороной ладони его кулак. Бек опрокинулся навзничь. Бух! Бэккинхо задрожал от ужаса. Муравей уже собирался ударить его ногой и раздавить голову мужчины о пол, но рядом с ними вдруг неожиданно оказался мадонву, который с разбегу запрыгнул на плечи монстра. Муравей-монстр, который не ожидал такого нападения, повалился с ним на пол Он пытался сбросить охотника с себя. Мадонву, которому муравей ранее оторвал руки и покалечил очень сильно, сейчас был в относительном порядке. Да и руки были на месте. Другие охотники, которые также были отброшены или ранены муравьем, сразу же спокойно приходили в себя, их раны заживали и снова были готовы сражаться. Тогда муравей понял, что среди охотников есть целитель. Он начал стараться распознать его присутствие, стараясь уклоняться от атак других охотников. И, избегая их, он старательно отыскивал его. Однако Ми был спокоен. Единственный навык, которым он владел, был навык самообороны камуфляж. Конечно, в этом навыке имелся один недостаток. Он заключался в том, что, чтобы полностью скрыть вслед своего присутствия, нельзя было шевелиться. Однако для целителя это было достаточное умение. Надо было только стоять на одном месте и не двигаться. Главное – не выдавать себя. Целитель продолжал активировать свои лечебные свойства из невидимого места и никак не проявлял себя, Тогда муравей монстр решил изменить тактику выслеживания. Он схватил самого сильного из охотников, а именно Мадонву, и поднял его вверх ногами над головой. Что он попытается сделать? наблюдал он. Мин Бёнгу был удивлен действиями муравья. Муравей начал медленно сдавливать Мадонву, расплющивая его. Каждый раз, когда он это делал, Мин Бёнгу Продолжал активировать свою силу и лечить товарища. У него не было другого выбора. Если он сейчас остановит свою силу, то Мадон Ву потеряет свою жизнь. Поэтому, несмотря ни на что, человек-целитель продолжал лечить. Он обливался потом, но выплескивал и выплескивал свою магию. Муравей, который использовал тело Мадон Ву как проводник, искал силу целителя. Он попытался определить место, откуда она хоть приблизительно могла и сливаться. И вот, последовательно оглядев пространство вокруг себя, он уставился на то место, где находился Ми Пьон Неужели? Испугался целитель. На краткий миг его сердце замерло от нехорошего предчувствия. Когда он моргнул в очередной раз, он увидел, что муравей исчез. «Чего?» – не понял он. «Куда он направился в этот раз?» «Бенгу!» — это кричал бык И в этот момент... Бах! А! Ми Бенгу увидел свою кровь, брызнувшую на пол. Он опустил голову, чтобы посмотреть вниз. Вместе, откуда чувствовалась боль, похожая на жжение, он увидел в своем животе огромную дыру. В этой дыре находилась черная рука муравья. Она насквозь проткнула его тело. Целитель поднял свою голову и столкнулся глазами с Бек следующий миг Ми Бенгу произнёс. — Хён, убегай! — Бенгу! — Бек попытался подняться и встать, но ему не хватало сил. Его нога всё ещё была повреждена и до конца не отошла от повреждения. Жик. В это время муравей-монстр откусил голову Мибёнгу. Хрум, хрум. Бэквинхо с трудом поднялся на ноги. Пошатываясь, он побежал на муравья. Муравей отбросил тело Мибёнгу, на котором теперь не было головы. Одной рукой он схватил -вин Хо за шею, оторвав от земли. Охотник боролся изо всех сил, стараясь вырваться из захвата. Но ему все равно не хватало сил, чтобы рожать железную хватку муравья и убежать. Муравей-монстр открыл свой рот. Он закричал голосом Мибенгу. «Эхэон, убегай! Хэон, убегай!» Мужчина в шоке уставился на него все глаза. Муравей-монстр, который продолжал держать его, Идеально имитировал голос Ми Бенгу, если не знать, что это произносит муравей, и не учитывать безэмоциональное произношение с небольшими паузами между словами. Он говорил точь-точь, как Ми Бенгу. «Убегай, Хён!» Муравей-монстр, который неоднократно повторял одно и то же, продолжал смотреть на Бек Йенхо все это время. Наконец он ненадолго замолчал, а потом произнёс. «Ты... слабак!» Знакомые по произношению слова полились из уст муравья. Это было невероятно, но это действительно был корейский. «Что за...» Глаза Беклинхора расширились. «В этом месте наша королева была убита!» И все ее подданные были перебиты. Но такая расплата неверна. Кто ваш король? «Король?» Муравей монстр с силой сдавил шею Беккинхо. «Га!» «Ваш король!» «Где он сейчас находится?» Беккинхо подумал. Самый сильный охотник корейской команды, Чахаен Ха Йен, потерял сознание и лежал где-то у стены. Сейчас им срочно был нужен кто-то, кто мог бы ненадолго, но отвлечь внимание монстра на себя. Белкин понимал, что в настоящее время из корейской команды никто не мог дать отпора. Он подумал о японской команде. Среди команды японских охотников он вспомнил, что самым сильным был охотник Кото. «Снаружи!» «Снаружи!» Муравей поднял свою голову. Затем он, казалось, действительно кого-то обнаружил. Он открыл рот и произнес удовлетворенным голосом. «Есть сильный парень!» Через секунду он отбросил охотника от себя в сторону. И тут же исчез с торжествующей скоростью. Жух, жух беккин который смачно приземлился на землю, глубоко вздохнул. Подняв голову, он оглянулся по сторонам. У них мало времени. Они должны выбраться отсюда прежде, чем этот монстр снова вернется. Однако, он думал, что борьба с могучим муравьем-монстром откладывается на неопределенное время. Но в этот момент муравьиный корпус неожиданно вернулся в гнездо. Муравьи возвращались в упочивальню королевы. Хм... Гото оставил свой меч обратно в ножны. Вокруг него горами возвышались трупы муравьёв. В общей сложности их было около ста или даже больше. Это был момент, когда в всей красе раскрывались способности самых сильных людей в Японии. Кажется, они были очень плохо организованы. Да, охотники из его команды стояли немного позади. Они кивнули знак согласия. Не смея даже спорить с его словами, проявляя должное уважение. Еще бы, если вы находитесь рядом с ним, по крайней мере, вы можете быть уверены, что не умрете. «Нам осталось только выбраться отсюда», — эти слова сообщил охотник, который только что связался с генштабом. Готта кивнул знак согласия и повернулся в сторону берега. «Если мы сейчас здесь...» Однако закончить фразу он не успел. Жух, Это потому, что непонятно откуда прямо перед его глазами появился один из муравьев-монстров. С первого взгляда, брошенного на врага, Готто признал его мастерство. Это очень необычный муравей. «Мистер Готто!» Охотники хотели предложить свою помощь. Готто незамедлительно ответил своим коллегам, которые вызвались помочь ему. «Оставайтесь на своих местах», — скомандовал он. Если такой сильный враг будет их противником, то его коллеги просто погибнут. Это охотник хорошо понимал. Правильнее будет сражаться в одиночку. Члены его команды всецело доверяли своему лидеру. Они не стали вмешиваться в бой. Действительно, разумнее было оставить все на него согласно его команде. Мужчины медленно отступили. Гота вытащил меч из-за пояса. Он осторожно следил за противником. «Муравей, ты действительно производишь большое впечатление», — слов сказал он. Муравей-монстр также не хотел просто стоять и ничего не предпринимать. Он сразу же ощутил силу, исходящую от его противника. Однако, если он сейчас хоть немного пошевелится, то у того может появиться хоть сотня таких же мечей. Муравей открыл свой рот и произнес. «Ты король?» Король? Гота вылупился на него все глаза. "Муравей сейчас что, разговаривал?" Конечно, по правде говоря, общеизвестным фактом было то, что интеллектуально развитые монстры могли говорить. Они имели свой собственный язык, на котором общались между собой. Однако другим известным фактом было то, что монстры не могли подражать и выражаться на человеческом языке. Гота засмеялся на его слова. «Король, говоришь?» Это имело смысл. Если бы президент ассоциации Мацумото построил империю охотников, то он единственный, кто должен был уседать на троне. «Да, верно. Я король». Вжих. Как только муравей услышал ответ, которого ждал, то тут же выпустил всю свою силу наружу. Сила, которая постепенно начала исходить из муравья, все росла и росла. И Готаш, который ошибочно принял его начальную силу за всю силу, которой тот владел, был потрясен. Его нутро непроизвольно задрожало от мощи врага. «Такое уже было!» — вспомнил он. Сила, исходившая от муравья, буквально веяла холодом, так что у Готта волосы на затылке стали дыбом. Он отчетливо помнил, что уже испытывал это чувство однажды ранее. Сон Жен Ву. Жив. В этот момент муравей-монстр практически незаметно двинул рукой. На землю упала голова Готта. Корейская команда была окружена муравьями. И Мадон Ук, и Им и Чхве Чонин, и даже операторы Щим Джин О со сражались с муравьями. А те все прибывали и прибывали, а волны прибывающих муравьев были, казалось, бесконечными. Ах, ах, ах. Все звуки исчезли. Слышалось только тяжелое дыхание охотников. Люди сражались молча. Походу, это конец. Бек вытер тыльные стороной ладони кровь, которая стекала у него по бровям. Теперь, когда у него исчез единственный охотник, обладающий навыками целителя, надежды не было. Не было ни единой возможности что они смогут справиться с таким многочисленным войском. Количество муравьев было просто несметным. Сопротивление оказалось полностью бессмысленным. Тем не менее, Беккинхо не собирался так просто сдаваться. Он просто не мог не сражаться, потому что два драгоценных для него человека уже погибли в борьбе. И он уж точно не собирался оказываться на их месте. Он разбил голову еще одного очередного муравья. Однако в этот же момент гораздо большее количество муравьев ударило его в ответ. Бек в один миг чуть было не потонул среди муравьев. Он едва смог от них отбиться и встать спиной к стене. По крайней мере, так ему не придется отбиваться со всех сторон. Он исключил хотя бы спину. «Ах! Ах!» Он поднял голову и поискал глазами других охотников. Однако он никого не увидел. Охотников, которые буквально секунду назад сражались, сбившись кучу, не было. Тучи муравьев, которые толпились вокруг него, рассредоточились. Не может быть! Он не мог в это поверить, но, слизывая кровь с нижней губы, он неожиданно почувствовал позади себя какое-то движение. Казалось, будто бы кто-то появился. Но это невозможно, позади ведь стена. Он быстро развернулся и собирался ударить кулаком того, кто был позади него, но нерешительно замер. То, что находилось позади него, не было муравьем. Чего? Это был черный солдат в черных доспехах. Это был первый раз, когда он по-настоящему увидел их живую. Но Пак Хви Джин, который повезло побывать в Красных Ротах, очень подробно ему рассказывала об этом он услышал от нее много объяснений по этому поводу. «Это ведь тот человек!» закричал в изумлении. «Почему ты здесь оказался?» И в этот момент он услышал знакомый голос, исходивший из солдата. «Обмен». Том 9, глава 3. Год назад произошло первое нападение совместных сил корейско японской команды охотников. И именно тогда королева впервые подумала. Мы должны покинуть этот остров. Первоначально предполагалось, что они будут кормиться существами, которые жили на острове. Но те сбежали и закрыли все пути до суши, спрятав свои следы. Теперь ее детям не оставалось ничего другого, кроме как питаться друг другом. На этой земле больше не осталось пищи, чтобы можно было поддерживать тысячи жителей ее королевства. «Мы больше ничего не можем сделать», — понимала она. Она считала, что им следует отказаться от уже существующего королевства. Нужно было найти себе новое место, полное жизни и продовольствия, и там построить свое новое королевство. Если их первой задачей был захват этого острова, то вот эта цель была второй задачей их колонии. Однако, королева помнила еще кое о чем. Она помнила о захватчиках, которые время от времени появлялись на острове. Их было мало, появлялись они только несколько раз, но они были очень сильными. Хотя королевство и смогло победить их, в конце концов, но оно также сильно пострадало от этих битв. Многие ее дети были принесены в жертву в тех боях и погибли. Вполне возможно, что бои будут продолжаться, и на них станут нападать другие страны. Смогут ли они победить в следующий раз? Нам нужен более сильный солдат, — думала она. Королева понимала, что им нужен более могучий солдат, который сможет в будущем повести за собой муравьиный народ. Поэтому она при... пришла к твердому намерению немного ускорить эволюцию своего вида. Через шесть месяцев после последних событий она собрала всю магическую силу, которая обладала, и накапливала эти месяцы. Также собрала все питательные вещества, которые были ей употреблены за этот срок. Затем все это сконцентрировало в себе и зачало новую жизнь. Таким образом на свет явилось самое могущественное боевое оружие. Оно было рождено и создано для борьбы с сильными людьми. Вот так был рожден ужасный монстр, который воплощал в себе желание королевы осознание сильного солдата. В мозгу ее творения с момента рождения билась всего лишь одна команда. Оно стремилось уничтожать всех людей без разбору, не подчиняясь здравому смыслу. Это был муравей, у которого естественным навыком было хищничество. Ужасный монстр был необычайно силен. Он имел просто невероятную способность к обучению. Он мог даже просто проглотить какой-либо предмет и тут же сделать его частью своей магии или частью собственных знаний. «И я хочу стать еще сильнее», — постоянно повторял он. И вот наступил момент, когда чудовище осознало мощь своих способностей. Желая стать еще сильнее муравей-монстр, даже начал истреблять своих собратьев. Однако королева быстро усмирила его нрав. Она смогла достучаться до него. Потому что, по сути, она хотела того же, что и он. Королева искренне радовалась тому, что он становился сильнее день от дня. Ее сын в скором времени будет руководить их королевской армией. Для нее она готовила новых солдат. Они проходили хорошую подготовку и уже превосходили все ее ожидания. Осталось еще совсем немного. Но после этого кое-что произошло. Опять торглись захватчики на их территорию. На этот раз количество захватчиков было относительно небольшим. Однако в сравнении с прошлым нападением, эти охотники были намного сильнее. Но королева это лишь рассмешил. Это был прекрасный шанс для нее и для него проверить его силу. Отличная проверка перед тем, как он сможет вести войну с людьми в других странах. Королева отправила его вместе со всеми остальными солдатами на передовую линию, Она не придала значения тому, что сама осталась без защиты. Он безупречно выполнил свою первую миссию, как для себя, так и для королевы. Но когда он вернулся, то обнаружил королеву упитой. Он был чрезвычайно зол, однако к великому утешению для него на этом острове еще было очень много сильных людей, на которых он мог выместить свою злобу и которых он собирался уничтожить. Монстр решил, что должен начать уничтожение захватчиков в обязательном порядке с короля этих людей. Он нашел короля и убил его. Также он не обделил вниманием и тех людей, кто находился рядом с королем. Всех их он тоже уничтожил. Чтобы достичь этой цели... Он использовал одного из этих людей. Он откусил ему голову для того, чтобы забрать у него возможность разговаривать. «Вы хотите знать, как он это сделал?» Он рассудил очень просто. «Навык хищничества позволяет ему, поедая людей, вооружиться на время даже их мышлением. Ему не составило труда изобрать голос. «Что же я такое сейчас?» Пытался осознать он. До этого момента он был, хоть и сильнейшим, но все же солдатом королевы. Но что-то в нем изменилось. Кем он является и как он должен называться теперь? Ведь королевы больше нет. Одно монстр знал точно. Он единственный, кто способен вести за собой солдат их королевства. И если посмотреть на эту ситуацию под таким углом то он знает всего одно слово, которое может описать такое существо. И это слово — король. Он подумал про себя, что уже победил короля своих врагов, поэтому, по идее, имеет полное право так называться. Клац. Король-муравьев щелкнул челюстью и перекусил последнюю человеческую голову. Однако в этот момент... Неожиданно голова монстра повернулась в сторону усыпальницы королевы муравьёв. Он почувствовал чью-то огромную ауру. Она была подобна шторму и исходила из того места, где недавно была убита их королева. И это точно не было силой, которую могли спускать из себя охотники, оставшиеся там после его ухода. «Король Король Муравьев интуитивно понял, что ему угрожает новый сильный враг. Монстр медленно повернулся в сторону исходящей силы. В области сердца он начал чувствовать небольшое покалывание. «Какого черта лысого здесь вообще происходит?» Обстановка в комнате вещательной станции, которая до сих пор хранила себе атмосферу банкета и легкого праздника, изменилась. Она стала постепенно сгущаться и становиться все более и более мрачной. Видео, которое вело прямой репортаж с места событий на острове, резко прекратило трансляцию. Вслед за этим, как снежный ком, посыпались звонки с протестами зрителей канала. Они задавали бесконечное количество вопросов по этому поводу. Сотрудник телестудии подошел к директору. Он подробно доложил о последних событиях. «Директор, телезрители обрывают нам все телефоны, от них уже стоит наша сеть. Все хотят знать о причине прекращения трансляции». Директор повернул к нему свою голову. «И что с того? Ты хочешь сказать, что я должен забить на все? И позволить телезрителям увидеть, как муравьи растерзают охотников на части? Может, после этого я стану национальным героем-посвятителем?» «Никак нет», — залепетал сотрудник. Вся страна замерла у своих телевизоров, когда на экране появилось полчища муравьев, которая напала на охотников. Зрители некоторое время наблюдали, как те отчаянно отбивались. Затем монстры начали оттеснять охотников. И теперь, когда трансляция резко прекратилась, естественно, любопытство зрителей росло в геометрической прогрессии. Однако, по мнению самого директора, Просто невозможно было показывать некоторые сцены, например те, в которых охотник Ма Донву подвергался страшным пыткам, а охотника Ми Бёнгу вообще съели. Директор закрыл лицо обеими руками и беспомощно простанул. Все кончено, я говорю вам, все кончено. Азартная игра всей его жизни была основана на судьбе вещания новостей. Эти новости необходимо было ежедневно скармливать телезрителям, с чем он успешно справлялся. Теперь же его дело было полностью уничтожено. И всё из-за муравьёв. «Всё кончено!» В комнате стояла звенящая тяжёлая тишина. Никто из присутствующих не осмеливался открыть рот. Однако один храбрец всё-таки нашёлся. «О!» — услышали все. Один из сотрудников всё время молча наблюдал за монитором, который транслировал изображение на их компьютеры. Он сидел с мрачным лицом, но вдруг изземленным переоткрыл свой рот. Д «Директор! Ну что ещё? На месте сражения только что кто-то ещё появился!» Однако директор произнёс, даже не отрывая лица от своих ладоней. «Если это не сам Иисус, чтобы всех нас спасти...» то даже не надо мне об этом сообщать. Однако, я же уже сказал, все кончено!» Сотрудник не стал продолжать ничего говорить и доказывать. Вместо этого он подошел и увеличил громкость на видео, которое было полностью выключено. Тот же миг все помещение станции вещания заполнилось истошными криками муравьев. Директор поднял голову и посмотрел на экран. Но не только директор заинтересовался. Все сотрудники, которые в данный момент находились в диспетчерской, услышали шум битвы и подошли поближе к монитору. «О! О!» То тут, то там начали раздаваться удивленные и шокированные возгласы. Директор, который до этого сидел с пустым выражением на лице, тут же подскочил на месте. Он немедленно оторвал свою задницу от стула и подбежал к монитору. Персонал диспетчерской тут же разошелся по сторонам, освобождая перед ним дорогу. Экран монитора и все, что на нем происходило, отражалось в зрачках директора. «О боже мой! Господи!» – стонал мужчина. Неверующий до этого директор сейчас только делал, что вопрошал Господу. Затем он повернулся к персоналу и закричал. Мы зря говорим, что не готовы возобновить вещание. Нельзя допустить, чтобы зрители... Мы зря говорим, что не готовы возобновить вещание. Нельзя допустить, чтобы зрители пропустили этот момент. Я думаю, никто не захочет потом в будущем взять на себя ответственность за отсутствие трансляции. Рядом с директором тут же нарисовался режиссер. Он также не мог скрыть своего волнения от происходящего на экране. — Директор, если мы снова начнем вещание, оно будет транслировать все полностью, и, скорее всего, это будет трансляция в реальном времени. Задержки уже будут невозможны, и мы не сможем их никак образовать. И если возникнет чрезвычайная ситуация, мы уже не сможем ее никак избежать и прикрыть. Они имели право на десятиминутную задержку трансляции. «Сейчас это было время. Израсходовано из отключения. Теперь у них было только два пути. Можно вести трансляцию в режиме реального времени, или же окончательно прервать трансляцию». «Это... настоящая азартная игра!» «Что?» – переспросил режиссер. «Ну, один раз мы уже прекратили трансляцию. Сейчас же вроде нет ничего опасного». «Может быть, и стоит рискнуть?» «Ну, если вы так говорите...» В этот момент внезапно в объектив камеры попал охотник, который вел сражение. У директора не было возможности узнать, кем был охотник — корейцем или же японцем. Но это было сейчас неважно, когда он снова получил возможность сыграть в азартную игру с телевещанием. Ведь всего минуту назад ему казалось что шансов подняться больше уже не было, поэтому он не собирался упускать эту подаренную возможность. Мужчина произнес решительным видом. «Рискуем! Мы безоговорочно рискнем!» Затем он вытащил стул и пододвинул его ближе к монитору, сел, уставившись на экран. «С этого момента судьба нашей телестанции зависит от судьбы этого человека». Том девятый, глава четвёртая. Оператор не пожалел о ситуации, в которую он попал даже тогда, когда его собственная жизнь начала висеть на волоске. Вы поймёте его, если когда-нибудь раньше, в далёком детстве, будучи ещё ребёнком, мечтали о чём-нибудь. Он мечтал стать героем. И даже если у него самого это не получится осуществить, он хотел хотя бы стать помощником для этих самых героев. Пусть даже так. Он не думал, что у него когда-то появится шанс так круто изменить свою жизнь. Когда он только получал работу на этой телестанции, то он не надеялся продвинуться. Однако потом он стал охотником ранга А и сделал неплохую карьеру на этом звании. Ему удалось подняться до должности оператора и, наконец, оказаться в этом месте». Теперь же он мог круто рвануть вверх по карьерной лестнице. И все это было благодаря охотникам, представляющим Республику Корею. Мужчины во время своей охоты предоставили ему возможность ярко запечатлеть на камеру врата и босса ранга С. «Любой ценой! И я должен это сделать!» — решил оператор. Так думал он всегда и сейчас, ведь благодаря его труду многие люди будут знать, что охотники ранга С принесли себя в жертву. Они сделали все возможное ради защиты населения, ради уничтожения муравьев. Этого для него было достаточно. Он очень долго изучал камеры и процесс съемок, и долго тренировался как охотник. Все усилия, что он предпринимал до этого момента, наконец всецело были вознаграждены. Тем не менее, была одна вещь, о которой он немного сожалел. Отец. Его сердце разрывалось при мысли, что он больше не сможет встретиться с ним. Его отец только недавно потерял их мать из-за рака и сейчас был не в состоянии позаботиться о себе. Вжих! Он отбил очередного муравья, который намеревался его прокусить. Но это уже теряло смысл. Прошло уже много времени с тех пор, как он почувствовал, что одна из его рука полностью перестала двигаться. Пока у него было усиление, он еще мог сопротивляться укусам муравьев, но теперь он чувствовал, что действительно все для него кончено. Он достиг своего предела. Он упал на колени. Ноги его не держали, а все мысли в его голове были лишь об отце. Знала ли я, что тот простой разговор с ним обидя и о том, что он ел, «Будет моим последним разговором с отцом!» а? С печалью думал он, если бы он действительно знал, что тот разговор у них последний. Он бы не тратил времени зря и постарался бы рассказать отцу побольше о своей жизни. Если бы он знал. Тогда, в тот день, когда его отец приехал проведать его в Сиу, он бы просто отменил все встречи, назначенные ранее. Но время всегда проходит очень быстро и течет только вперед. А сожаление за свои поступки всегда приходит позже. Оператор поднял свою голову. Ужасные клыки муравья приближались к его голове. Он уже достиг своего предела. И у него больше не было возможности использовать навык усиления, чтобы защититься от атаки монстра. Поэтому, походу, это и есть его конец. В его глазах стояли слезы. «Прости, отец!» И тут, вжих, с хлопающим звуком жидкость из-за разрубленного тела муравья брызнула во все стороны. Брызги попали и на лицо оператора. Холодный серебристый меч торчал посреди головы муравья. «О!» Он поднял глаза и провел взглядом по лезвию меча. Он увидел, что меч держит муравей, у которого из головы торчит какое-то непонятное длинное красное перо. «С чего это муравей убивает муравья?» — не понял мужчина. Но нет, это был не муравей. Он ошибочно принял это существо за муравья, но это был кто-то другой. То, что было напротив него, оказалось неизвестным темным солдатом. Воин был вооружен мечом и оплачен в черную броню. Вжих, нападавшие на него муравьи были разрублены без каких-либо усилий. «Что, черт возьми, это за хрень?» Черный солдат отошел в сторону. Теперь перед ним стоял человек, лицо которого, как показалось оператору, ему было смутно знакомо. Он точно видел его уже ранее несколько раз. Человек крикнул ему. «Открой свой рот!» «Э, «Чего?» – переспросил оператор. Однако мужчина не дал ему времени въехать, что происходит. Он не стал ничего объяснять, а просто с силой схватил его за подбородок. Открыв его рот своей рукой, он залил туда жидкость неизвестного происхождения. Оператору не оставалось ничего, кроме как проглотить жидкость. Он упал на колени, откашливаясь. А затем, протерев свой рот, рукавом спросил у этого человека – «Да что ты вообще делаешь?» Однако мужчина не стал ничего отвечать на его вопрос. Он уже отвернулся к муравьям, полностью переключив на них свое внимание. «Что... что за...» Оператор находился в шоке. И не зная, что еще сделать, он попытался встать. «Стоп!» — не понял он. Его ноги двигались без труда. «Как это вообще было возможно?» После этого до него хоть и поздно, но все же дошло. После приема той странной жидкости его рука тоже вернулась к своему обычному состоянию. Что тут произошло? Как вообще? В это трудно было поверить. Что этот мужчина только что с ним сделал? Не было никакого способа выяснить этот вопрос, разве только если напрямую спросить у него самого. И в этот момент внезапно оператор вспомнил, где он уже увидел лицо этого мужчины раньше. Неужели это тот человек? Джин спокойно осмотрелся вокруг. Ему повезло, что он додумался спрятать одного из своих солдат в тени Бэк Он сделал это еще тогда, когда они на днях встречались с членами корейской команды в тренировочном лагере Ассоциации Охотников. Ситуация, которую не показывали по прямой трансляции, была намного хуже той, что крутили по телевизору. Сначала Джингу решил обезопасить самого слабого охотника из этого рейда. Однако охотники ранга С, которые продолжали сражаться, все еще были окружены муравьями. «И что мне теперь делать?» — соображал парень. Самым быстрым и легким способом для него было вызвать теневых солдат и зачистить всех муравьев разом. Однако такой способ не гарантировал то, что охотники ранга С — останутся в безопасности. Поэтому нужен был другой способ, более действенный. Джинву быстро обмозговал полученную ситуацию в голове и, придя к кое-каким выводам, повернул свою голову в сторону Айрона. Айрон. Айрон повернулся в его сторону, его глаза загорелись, и он стукнул кулаком себя в грудь. Этими действиями солдат как бы говорил, что он полностью понимает, что от него требуется и готов это выполнить. Айрон начал идти вперед. Его огромное тело с каждым шагом все сильнее и сильнее дрожало. Он широко расправил свою грудь и испустил громкий вопль. Крик! Особенный навык Айрона. Провокационный крик применяется. Эффект от его навыка был потрясающий. Все муравьи, до этого атакующие охотников, тут же не сговариваясь, одновременно повернули свои головы в сторону Айрона. Прошла секунда, другая, и они ринулись на него. «Молодец!» Джину похлопал Айрона по спине и вызвал свой второй кинжал-клинок Повелителя Демонов. «Кинжал Повелителя Демонов». Голубой кинжал появился в его руке. Затем тут же исчез, закружив по пространству, оставляя за собой белое магическое сияние. Зрелище, которое предстало перед ним, Заключалось в том, что сотни муравьёв разрывались на части. Они напрасно старались уйти от опасности, натыкались друг на друга и всё-таки попадали в ловушку. Они бегали как сумасшедшие, но не могли спастись. Лжих, Джингу схватил кинжал в руку, и сразу же после этого парень исчез, нападая на монстров. Вскоре после этого солдаты, которых Джингу э, успел выпустить, вступили в жесткую схватку с муравьями. Другие охотники до сих пор еще не пришли в себя. Они, конечно же, еще не могли нормально двигаться, поэтому Бэг Юнхо каждого из них аккуратно перенес за угол. К счастью, все они были живы и дышали. Оператор, который заметил старания Бэг Юнхо, присоединился к нему и помог. Они смогли спокойно завершить свои действия по переносу охотников. Джинву Ву отвлек всех муравьев на себя и полностью забрал их внимание. Теперь монстры даже не смотрели в сторону кого-то другого. Вау. Wow, Вау. Wow, Вау. Wow. Мадонву тяжело прислонился спиной к стене. Он тяжело вздохнул, приходя в сознание. Мужчина ухватился за протянутую руку Бэк принимая его помощь. Он попробовал подняться, ну или хотя бы сесть. Что, что сейчас происходит? Кто сейчас сражается? спрашивал охотник. Было сразу понятно, что Мадонву был не способен сам что-либо разглядеть или понять. Скорее всего, он повредил зрение и не мог сам ничего увидеть. Беккинхо положил руку на плечо Мадонву, как бы успокаивая последнего. Наставник Ма, сейчас все будет в порядке. Все действительно будет в порядке. Затем он посмотрел на Джинву. Беккинхо и раньше догадывался, что молодой охотник необыкновенно силен. Сейчас он понял, что не знает никого равного по силе этому парню. Сколько же энергии и сил было в новом эсранговом. Сейчас, когда он вспоминал, как парень появился в этом месте, то испытал небольшое смущение. Он никогда не забудет, как неожиданно черный солдат исчез из его поля зрения, а на его месте появился Сон Джин Ву. От такого неожиданного появления даже у него сдали нервы. Он не выдержал и закричал не своим голосом: "Пожалуйста, кто-нибудь спасите меня!" Но сейчас, когда он смотрел, как муравьи и черные солдаты двигаются вместе, сражаясь и переплетаясь, он почувствовал, что испытывает облегчение. Нет, даже не так. Он испытывал удовольствие от того, что видел. Сонжинву, который так неожиданно явился, успешно уничтожал муравьев, с которыми у них было столько проблем. Делал это с невероятной чудовищной скоростью. Глядя на это, казалось, что монстры были игрушечными куклами. Крики мураев, которые доносились то тут, то здесь, были душераздирающими, но слышать их было приятно. Бэк Хо наконец облегченно вздохнул. Теперь все будет в порядке, повторял он. И это были слова, которые он больше говорил даже не для ушей. Мадонву. Это были слова, которые он говорил для самого себя. Теперь у них снова появилась надежда на выживание. Бек Юнхо осознал, что нахождение здесь Сон Джин Ву и его действия помогает им намного больше, чем аж двадцать охотников из Японии. «Мне больше не нужно никуда идти!» Расслабился он. Бек Юнхо улыбнулся и сел рядом с Мадон Вуком. Что он может сделать сейчас, так это и сесть и просто наблюдать за охотой парня, не путаясь у него под ногами. Затем он посмотрел на оператора и поймал его взгляд. Рукой он указал тому на Сон джинву «Пожалуйста, следуй за ним, веди себя правильно и осторожно. Думаю, скоро мы увидим что-то особенно интересное. То, что случилось в Красных Вратах. То, что произошло в рейде от гильдии Хантерс. Сейчас у него появилась возможность напрямую Собственными глазами увидеть и подтвердить все то, что он ранее слышал об этом человеке. Убедиться, что все те невероятные истории о нем, которые он слышал, правда. Есть! Оператор старался держать дистанцию, но не пропустить ни одного движения охотника. И при этом не мешать его схватке. Работа охотников этого рейда была уже окончена. Они могли себе позволить отдыхать. Однако вот его работа все еще не была завершена. Глык он тяжело сглотнул. Муравьи были чисты и аккуратно порезаны на две части собственными руками джинву. Охотник огляделся по сторонам. Количество муравьев уже достаточно сильно сократилось. Сейчас их оставалось чуть больше половины. Конечно, муравьи не были достаточно сильными соперниками. Они не вызывали у него особых трудностей. Плюс ко всему... Он сражался с ними не один, но их количество говорило само за себя и уже заставило его немного запыхаться. Но, стоит признать, в этом месте ему было намного комфортнее сражаться, чем, например, на верхнем этаже демонического подземелья. Может, мне стоит немного ускорить процесс зачистки этих муравьев путем увеличения числа их противников. Джингу на некоторое время остановился и просто наблюдал за происходящим. Затем повернулся к трупам муравьев, от которых исходил черный дым, и произнес «Поднимайся». Том 9, глава 5. По спине оператора пробежали мурашки. Он судорожно пытался осмыслить, что только что произошло перед ним. «Что за чертовщина? Что происходит?» Холодный ветерок из ниоткуда пролетел по туннелю, тихо посвистывая. Жуткая тишина затопила пещеру, словно вода. Внезапно по всему помещению эхом разнеслись душераздирающие крики. Внезапно темные руки вырвались из-под пола, словно тентакли, и схватили тела, лежавшие на полу. «Ох!» — оператор удивленно застонал. Его глаза широко раскрылись, наблюдая за развивающейся сценой. Он все моргал и моргал, не веря собственным глазам. За считанные секунды парень осознал всю абсурдность ситуации. Он был танком и то не понимал, что происходит вокруг. Что же подумают обычные люди, что в данный момент наблюдают за этим? Он тут же забыл о своих прежних мыслях, когда черные руки вырвались из земли. Они начали кружиться повсюду, напоминая темные тучи. К его ужасу и трепету руки стали приобретать человекоподобные формы. Неужели это один из навыков муравья? Сотни солдат одновременно ворстали из пола. Зрелище напоминало ворсистый ковер из теней. С первого взгляда существа казались муравьями, что были окутаны черным дымом. Было тяжело сказать, из какого вида материи они состоят. Твердый материал? Газ? Жидкость? Солдаты были похожи на статуи из сухого льда. Биение сердца оператора отдавала ему в уши. Парню было тяжело дышать. Он взглянул на Бэк Юнхо, чье внимание было сконцентрировано на Джинву. Хоть он и не казался столь удивленным, как сам оператор, даже С-ранговый, не мог смотреть на происходящее со спокойным выражением лица. Он призвал их? Неужели? В отличие от оператора и Бэк Юнхо, что уже лишился дара речи, Джинву был счастлив видеть своих новых теневых солдат. «Похоже, что теневые воины и сами могут совсем справиться, так что мне не придется делать ничего самому», удовлетворенно подумал про себя Джинву. Он с довольным видом сложил клинки в инвентарь. «Идите и не оставьте позади себя ни одной живой души», приказал он. Новая волна теневых солдат, подобно муравьям, ринулась на оставшихся тварей, погружая их в темную массу, что раньше казалось нескончаемым роем. «Да!» — радость воцарилась в радиорубке. Даже режиссер встал со своего места и начал хлопать ладоши. «Он побеждает! Да, черт подери, да!» Тревога внезапно сменилась весельем, и, что более важно, облегчением, когда он увидел, как муравьев с легкостью сметает с лица земли. Если бы это и так... «Если бы это и так все не смотрели, я бы сказал сделать из этого клип и отправить мне», — проговорил он. Наблюдая за выдающимся охотником, режиссер почувствовал, как с его плеч сваливался огромный груз. Его наполнило ощущение облегчения свободы. Когда режиссер увидел, что Мин Бёнгу был убит тем ужасающим монстром, и весь его мир словно разрушился. Но теперь, когда он наблюдал за новым охотником, к нему пришла уверенность, что вся команда спокойно выберется с этого острова. «Сам этот факт сделает миссию успешной!» Команда охотников из Кореи уже достигла главной цели — убить королеву Мураёв. Это означало, что смерть остальных насекомых была лишь вопросом времени, ведь у них не осталось средств для размножения. А японская команда... Режиссёра охватила ярость, когда он вспомнил об этих желтохвостых ублюдках. Они бросили корейскую команду на произвол судьбы. Эти сволочи тайно сбежали с самой разгар опасности. Очевидно, что ни о какой оплате и речи быть не может. Чёрт, да нам самим фору просить у них о репарациях. Он заставил себя забыть о японцах и подумать о чём-нибудь более позитивном. Корейская команда охотников будет в полном порядке. И в качестве бонуса право на видео расходились как горячие пирожки. Лицо режиссера загорелось подобно лампочке, когда он подумал о прибыли. С чего бы это на него свалилась такая удача? Пока режиссер смотрел на происходящее с радостным лицом, сотрудник постучал к нему в дверь. «Режиссер!» — окликнули его. Тот резко дернулся и встал с кресла. «Что там?» — нервно спросил он. Его лицо покраснело, а сердце забилось все сильнее. На какое-то мгновение мне показалось, что я сплю. Слишком хорошо, чтобы быть правдой. Может, прогнать сотрудника, чтобы я смог и дальше насла наслаждаться этим чувством? Ох, я с ума сойду! Хаотичные мысли бились в сознании режиссера. Он заметил, что сотрудник сильно вспотел и дрожит. Режиссер нетерпеливо замахал руками. — Ну, выкладывай, что там? Мы знаем, кто этот таинственный охотник, выпалил тот. Глаза режиссера расширились от удивления. Что? Ассоциация охотников штаб-квартира. Президент ассоциации Гогунхи схватился за подлокотник дивана и наклонился поближе к телевизору. Доктор, что стоял рядом с ним, нервно посмотрел на президента. Господин президент! Раздался громкий треск. Го Хи поднял руку и теперь уже сломанного подлокотника и посмотрел глупо на доктора. «Простите, я, кажется, увлекся. Но как я мог не увлечься, наблюдая за этим?» — подумал он. Он не мог оторвать глаз от этого процесса. В это время Джин У продолжал рвать муравьё в клочья. Сердце президента яростно забилось. «Вот бы я тоже был в этом рейде!» Едва слышно прошептал он. «Господин президент, успокойтесь, вы слишком сильно нервничаете», — предупредил доктор. Гуганхи слабо кивнул. Сейчас он выглядел как ребенок, которого ругают родители. Единственной причиной, по которой его отстранили от командного центра, был стресс. Он мог запросто ударить по его сердцу, ему даже не разрешили смотреть прямой эфир в одиночку. Ассоциация настояла на присутствии доктора. Просто на всякий случай. Может, нам вообще не стоило разрешать ему смотреть рейд? Слух задумался доктор. На какое-то мгновение он пожалел о своем решении и закачал головой, наблюдая за выражением лица президента. Гогунхи выглядел печально, ровно до прибытия Джинву, но теперь он улыбался, как ребенок на Рождество. Поверить не могу. Он резво положил руки обратно на подлокотник дивана так, чтобы ничего не сломать. Его пальцы дрожали от возбуждения, он стал сжимать и разжимать их. «Каким образом охотник Сонжинву оказался там?» – спросил он сам себя. Ему изначально было интересно. Откуда так таинственно появился Сонжинву? Ведь нельзя же просто так пробраться на остров, кишащий огромными тараканами. И все же сейчас это не имело значения. Важно было то, что он был там и побеждал. Благодаря ему у нас появилась надежда. Внезапно глаза Гукунхи расширились, когда он увидел, как Джинву создает теневых солдат из тел, из тел мертвых муравьев. «Он угал нам!» Джинву говорил, что может призывать сотни существ. Но судя по тому, что президент видел по телевизору, во власти легендарного охотника было по крайней мере 300 солдат. Конечно же... Это была приятная ложь, и Гогунхи совсем не расстроился. Наоборот, на его лице заплясала радостная улыбка. «Ты сказал, что не вступишь в ассоциацию потому, что хочешь драться с магическими зверями». В тот момент Гогунхи понял, почему парень так сказал. «Как можно бежать от драки с такими-то способностями?» Не похоже, что Джинву боялся или нервничал. Он скорее был доволен собой. По крайней мере, этого вполне хватало, чтобы впечатлить Гогунхи, почему Джинву, Ву, который определенно хочет сражаться с магическими тварями, решил отлучить себя от рейдов. Гогунхи задумался об этом на минутку, а затем покачал головой. Что бы то ни было, причины у него наверняка были достойными. Никто, столь очарованный подземельями, не стал бы уходить из рейд-группы без видимой причины. Что же могло быть столь важным? «Интересно...» «Бам, бам...» Джина, что спокойно занималась у себя в комнате, отвлеклась на звук и вышла в гостиную. «Мама?» «Ох, прости, дорогая, слишком громко!» Джина яростно закачала головой. Хоть она и предпочла бы заниматься тишине, ей не хотелось тревожить маму. Ведь та лишь недавно вернулась из госпиталя. Телевизор и так был не очень-то громким. Девочка была уверена, что матери тяжело услышать что-либо. Нет, нет, всё в порядке. В чём дело? Он сломан. Экран внезапно перестал показывать картинку. Что насчёт братика Джинву? поинтересовалась жена. Ох, он здесь? её мать развернулась, а затем замерла, указав на пустое место. Куда он ушёл? Он был здесь минуту назад. Жена склонила голову и позвала: "Братик, где ты?" Она побежала в ванную, но без толку. Жена осторожно обыскала весь дом, но почему-то не смогла найти и следа Джинаву. Озадаченная, она вернулась к своей матери. «Что вы смотрели?» – спросила девочка. «Леет на остров Чеджу?» – ответила мать. Внезапная тревога накатила на Джина после слов матери. Вдруг она осознала, насколько шумно стало вокруг, словно на улице был какой-то праздник. «Да ладно!» Девочка быстро побежала в свою комнату, включая стрим на телефоне. «Да!» – водушленные крики раздавались отовсюду. Одновременно с ними стрим прогрузился на телефоне, и она широко раскрыла глаза, замерев в немом шоке. «Брат?» Джинву убил всех муравьев в палатах королевы и отозвал свои тени. На какой-то момент в палатах стало безопасно, но огромное количество муравьев – Устремилась сюда со всего острова. И, скорее всего, здесь скоро станет очень жарко. В таком случае нужно увести охотников отсюда подальше. Хм. Но сначала разберемся с ранами. Джинву подошел к напарникам, что сжались в углу. Все, кроме оператора и Бэк Юнхо, находились в прескверном состоянии. Ча все еще не пришла в сознание. Остальные трое занимались своими тяжелыми ранами. Джингу обратился к Бэк Юнхо. «Где Ми Бенгу?» Лицо Бэк Юнхо замерло, когда он услышал этот вопрос. Он просто молча покачал головой. «Ага». Жену все понял без слов. Одному за другим парень давал раненым охотникам зелье, осторожно вливая его им в горло. Ему приходилось лечить их самому, так как настойка теряла всю эффективность, когда покидала его руки. «Ох, что за... вау!» Они постепенно начали приходить в себя. Лим Тайгу потрогал свой торс, удивленный столь скорым исцелением. Чон Сингу и Ма Донву тоже ощутили, как улучшается их состояние. Вскоре они поняли, что чувствуют себя почти так же, как и до схватки. Чон Сингу повернулся к джинву и с любопытством спросил его. «Охотник Сон Джин Ву, откуда ты взялся здесь?» «Нужно сначала выбраться отсюда, а потом лясы точить, я думаю» ответил тот. Ох, Чон Сингу с глупым видом кивнул и осмотрел пещеру. Они все еще находились в палатах королевы, самой глубокой части подземелья. Джинву был прав, это точно не место для бесед. Мастер, мадонву, зрение которого восстановилось, схватил руку Джинву и сильно сжал ее. Вы победили этих мраев, верно? Спасибо большое, спасибо. Джинву даже слегка смутился от похвалы. Нам нужно, по крайней мере, выбраться отсюда. Ага. Хорошо. Теперь последний. Он подошел к Чахаен. Его брови нахмурились, парень ощутил сильное давление у себя в груди. Черт, я не заметил, что она в куда более плохой форме, чем я думал. У него было дурное предчувствие, когда он достал зелье и влил его девушке в рот. Худшие страхи парня воплотились в жизнь, когда перед ним показалось оповещение системы. Жизненная сила менее 10%. Зелье не возымеет эффекта. Джинвуд тихо чертыхнулся, пытаясь поднять ее положивое тело. Приподняв девушку земли, он заметил, что с ее затылка капает кровь. С того места, где находилась ее рука. Он быстро прикрыл рану. Значит, он специально, тот муравей. И всей корейской команды смертельно была ранена только Чахаен, из-за из того, что девушка была куда сильнее остальных членов команды. Тот муравей с крыльями решил немедленно ее устранить, так как понял, что среди всех она одна представляла реальную угрозу. Остальные охотники выжили просто потому, что муравьи играли с ними. Джинву стиснул зубы, ощутив гнев. Нет, сначала... Чахаян еще была жива, однако время ее было на исходе. Им нужно как можно быстрее добраться до поверхности и доставить ее к целителю. Нужно спешить. Джинву поднялся с Чахаян в руках и стал пробираться по туннелям так быстро, как мог. Остальные охотники последовали за ним. Внезапно Джинву остановился и глубоко вздохнул. Бек понял, почему когда парень повернулся и вручил ему чахаен. Посрамленный, тот бережно взял девушку на руки. Я помогу. Чон оглянулся на охотников, кивнул головой в сторону Бэкхинхо и уверенно заговорил: "Ни при каких обстоятельствах не обгоняйте меня. Так будет быстрее". "Господин Сон Джингу, что вы имеете в виду?" Чон Сингу начал говорить, но взгляд Ма Донвука заставил его замолчать. Чон Сингу Пусть он объяснит ситуацию. Хоть Мадон Ву и не мог этого видеть, каким-то образом он ощутил, что еще в начале Джен Ву создал солдат муравьев. Бек Хо, тем не менее, влез в разговор. Охотник сын Джен Ву, сэр. Джен Ву повернулся к Бек Вин со задачным выражением лица. «Я знаю, как вы сильны. Да что там? Я знаю, что вы вообще сильнее всех здесь, но…» Его лицо было очень серьезным не слишком ли много солдат вы призвали джинву озадаченно моргнул неожиданный вопрос и какие-то проблемы это может вызвать как будто бакенхо мог читать мысли джинву он начал объяснять если призвать слишком много солдат то вы потратите всю свою ману верно что тогда ах так вот он о чем джинну понимающе кивнул прежде чем злобно улыбнуться Юнхо. очевидно что остальные охотники с навыком призыва тратили очень много маны на это. Однако Джинву эта проблема не касалась. Ох, черт, наверное, не нужно им объяснять, что мои солдаты не потребляют ману. Как странно это будет звучать. Ну, честно говоря, мои солдаты потребляют очень мало маны, поэтому не стоит беспокоиться. «Что?» И бэк Юнхо и оператор воскликнули в унисон – Бэк Юнхони в силах скрыть трепет, уставился на Джинву. «Это что за сила такая? Он может вызвать всех этих существ, не используя ману? Это почти что он нечестно! У его сил есть хоть какие-то ограничения?» Джинву повернулся к выходу. Но объяснение займет много времени. А как раз времени Джинву-то и не хватало. Он знал, что муравьи уже собрались, рои доберутся до них очень скоро. С этими ранеными охотниками... Он не мог расслабиться и сражаться как обычно. Их приличное количество. Ради эффективности Джинву применил навык власть монарха. Земля под его ногами почернела, и тьма начала захватывать все вокруг. Как только он закончил приготовление, парень ощутил сильный поток ветра. Джинву повернулся лицом к его источнику с любопытством Джинву повернулся лицом к его источнику с любопытным выражением лица. Ох. Это необычный муравей. В нем смешалась мана других муравьев. По сравнению с ними его можно было бы назвать довольно могущественным. Это он! Ужасающий король муравьев вышел вперед, ощущая присутствие Джинву. Сомнений не было. Именно это существо уничтожило корейскую команду. Медленно, без страха и спешки король подошел к Джинву. Этот человек силен. Даже если джинву и был удивлен услышать голос зверя, он не подал вида. Охотник просто уставился на короля муравьев. «Ты король людей?» – проскрежетал муравей. «Хм, говорящий червяк?» – тихо проговорил джинву со снисходительностью, и лицо короля муравьев исказил гнев. Он вспомнил об особой силе, которая досталась ему от королевы муравьев. «Хищник» становись сильнее поглощая других он заревел, выпуская ману и заполняя палаты энергии он стал прямо в полроста выше джинву и посмотрел на оппонента с высока джинну не не удивился и не ощутил никакого страха парень просто засмеялся вот это я понимаю большой жук он выпустил ману том 9 глава 6 «Вы говорите, что связь с мистером Готта была прервана?» После услышанного ответа цвет лица президента Моцмотта изменился и стал сероземлистым. Сотрудник, к которому он обращался, повернулся к нему и спросил. «Хотели бы вы прослушать записами?» Моцмотта молча кивнул и взял у него из рук пульт, включив экран. Вскоре записанный файл был заново воспроизведен. «Муравей, ты действительно создаешь острые ощущения?» «Ты король?» «Верно, я король». «Ты... да что ты, черт возьми, такое?» На этом моменте соединение было разорвано. Лицо Мацимота, который снял с себя специальный наушник, побледнело от перенапряжения. Конечно, на записи были слышны ужасные шумы и таинственные шорохи, но было еще кое-что, что привлекло его внимание, когда появился монстр. И так как рядом больше не было замечено ни одной живой души, напрашивался только один вывод. «Этот муравей может использовать человеческую речь? Кроме того, он с лёгкостью смог победить Гота!» – недоумевал президент. Всё это явно шло не по их плану. Стоило сказать, что планирование дела и подготовка к нему были идеальными. А вот дальше кончики пальцев Моцмота задрожали. «Президент?» Моцумото посмотрел на своего подчиненного и заметил, что тот взглядом указывает на его собственную руку, а он поспешно спрятал ее в карман. Затем он повернулся и произнес «Убивший Го...» «Нет, куда делся монстр, который умеет разговаривать?» Слова «Монстр, убивший Гото» у него просто язык не поворачивался произнести. «Он просто исчез». «Просто исчез, говорите?» «Он убил Гото». Как такое могло быть, что даже спутниковые камеры обнаружения смогли упустить его из виду? Ведь наблюдение за островом Чеджу ведется 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. В этот момент один из сотрудников указал на монитор компьютера. Как будто смог каким-то чудом услышать мысли президента и знал, что необходимо искать. Посмотрите, пожалуйста, сюда. Вот на этот яркий источник света. Этот цвет — это сила мага, которая практически в то же время проявилась на острове. Это был монитор, присоединенный к камере обнаружения мощности объекта. Первоначально мощность указывается в лошадиных силах, а затем компьютер переводит этот показатель в мощности магической силы. Чем больше и ярче была белая точка на мониторе, тем сильнее и больше была мощность объекта, которую она показывала. Как только Готто и другие охотники, окружившие его, исчезли, пятно пропало. Это произошло через некоторое время довольно быстро. До этого на радаре монитора пятно было большим и ярким. «Боже мой!» — Моцмот обреченно застонал. И фраг был не только очень сильным, он еще и прекрасно контролировал свою мощность. «Этот... этот парень... Он никак не мог сформулировать свою мысль. Бесполезно. Исследовательская группа не смогла бы поймать его. Это было просто идеальное исполнение. Полученные данные, конечно, были ценами, но Япония заплатила за эту информацию огромную цену. Она потеряла 10 своих лучших охотников. Но что самое печальное, среди них был самый лучший охотник страны. Это была очень болезненная цена, которую им пришлось заплатить из-за их же ошибок. И тем более, что никто не сказал, что расплата за это уже закончилась. Шутки в сторону. Если такой страшный монстр возьмется всерьез и пересечет море... Мацумото старался об этом не думать. Он пытался абстрагироваться от такого исхода событий. Но воображение все равно подсовывало ему ужасные картины возможных трагедий, которые могут свершиться в будущем. И в этот момент... Я смог его обнаружить! Этот монстр проявил себя снова! Глаза Мацумото тут же загорелись. И где появился этот парень? В королевское опочивальне! Королевская опочивальня. Но там как раз сейчас находятся измотанные корейские охотники. Им предстоит столкнуться с муравьиным отрядом, который в этот момент возвращался за Дания им должно быть сейчас придется довольно туго. Это было очевидно, учитывая, насколько силен их будущий противник монстр. Ведь его сила выходит за всякие возможные границы здравого смысла, ведь корейцы сейчас уже полностью вымотаны. Глаза Муцимота, который так думал и продолжал смотреть на экран, увеличились в размере. В эту самую секунду перед ужасными монстрами Неожиданно появилось еще одно яркое сияние. «А это что еще такое?» Мацумото был удивлен. Он в шоке уставился на свой персонал в ожидании объяснений. Сотрудник исследов... исследовательской группы тут же бросился к мониторам, изучая полученные изображения. «Я... я тоже никогда раньше не видел ничего подобного!» объявил он. Свет, который неожиданно появился посреди ожесточенной битвы, был практически таким же большим и ярким, как вся армия монстров? Нет, можно даже сказать, что этот свет был ещё ярче. Но это было ещё не самым удивительным в этой ситуации. Ещё непонятнее было то, что вокруг большого круга света окружились неожиданно и непонятно откуда появившиеся сотни маленьких огоньков. Даже руководитель группы аналитиков никогда не видел ничего подобного раньше. А ведь он только и занимался тем, что годами анализировал выходные изображения с камер обнаружения. А это была великолепная ювелирная работа. Расхождение и схождение маленьких огоньков, которые подчинялись какой-то непонятной силе, и приказам. Взаимодействие большого и маленьких огоньков было очень слаженным. Однако у Муцумота сейчас не было времени на восхищение. Корейская команда. Разве они не занимались уничтожением королевы и не выдохнулись после этого, верно? И тут до него постепенно начало кое-что доходить. Тот факт, что корейские команды продолжали добиваться неплохих результатов в своем походе, означает только одно, что трансляция может все еще продолжаться. Мацимото сейчас было не до того, чтобы удивляться, как им удалось выжить такой мясорубке. Трансляция корейской команды. «Трансляцию корейской команды вывести на главном меню! Трансляцию корейской команды вывести на главном экране! Быстро!» Как только он закричал, персонал тут же выполнил его команду. На экранах тут же появилась трансляция с места событий. Когда Муцимото посмотрел на главный экран, перед ним возникло лицо человека, который сейчас в данный момент сражался с муравьями. Президент увидел лицо парня крупным планом прямо перед собой. Он тут же проглотил ком, который стоял у него в горле. Вены на его шее сдулись от напряжения, и потручьем побежал по вискам. «Этот парень, является ли он тем человеком, который управляет этими неопознанными маленькими огоньками?» Догадался он. Также Муцумото заметил стоящего перед охотником просто огромного муравья. Это был необычный муравей. Он был минимум в полтора раза больше стандартных муравьев. Даже несмотря на то, что он не находился там, а наблюдал за происходящим с экраном монитора, он все равно почувствовал, как у него ускорило сердцебиение от возрастающего напряжения. Лицо Муцумота становилось все бреднее и напряженнее. И в этот самый момент муравей двинулся первым. Кулак муравинного короля с огромной силой ударил Джингу по лицу. Бабах! Парень получил очень сильный удар но все же перед этим смог укрепить верхнюю часть своего тела, и сейчас, выдержав этот удар, послал силу в ноги. Нужно было удержать свое тело на месте и не потерять равновесие. Король Муравьев отнюдь не сдерживал свою силу, он добавил достаточно своей силы в кулак, и теперь был очень удивлен. «Мой удар! Ты смог выдержать его?» – произнес он. Это был такой удар, при котором охотник должен был как минимум лишиться головы, по крайней мере точно не выглядеть так, будто бы его слегка шлёпнули. Его голова лишь слегка отклонилась назад, а дыхание слегка сбилось. Однако это было не самое лучшее время для того, чтобы отвлекаться и успевать ещё удивляться. Однако это было не самое лучшее время для того, чтобы отвлекаться и успевать ещё удивляться, потому что ответ от Джин Уу не заставил себя долго ждать. Король муравьёв, получивший также удар в лицо, был отброшен к стене и врезался в неё. Бух, на стене осталась мятина, как будто в неё врезался не монстр, а как минимум метеорит. Через некоторое время оба противника, и Джинву, и король муравьёв, почувствовали большой шок от происходящего. Шок настолько сильный, что можно было буквально прочувствовать, как земля под ними затряслась. Что это за муравей? Как он может так много болтать? Трансляция с места событий была неожиданно прервана. Тут же поступило сообщение о якобы какой-то аварии на телестанции. Многие зрители тут же высказали своё возмущение. «А охотники? А что насчёт охотников? Что это за муравей сейчас появился? Нет, если вы сейчас прекратите трансляцию, то что вы за люди вообще?» Всех волновала судьба охотников. Которые сейчас оказались один на один со страшной опасностью. Возможно, они были абсолютно беспомощны против этого необыкновенного муравья. В данный момент речь идет о трансляции, которая показывала сражение охотников с королевы и убийство последней. Зрители были рады наблюдать сцену убийства королевы и слушать спокойные комментарии, которые шли параллельно с видео. Однако в следующее мгновение стало происходить что-то поистине жуткое, в которое совсем не хотелось верить никому. И на этом моменте и была прервана трансляция. На экране появился модератор, который вместо объяснения лишь сообщил «А, только было получено подтверждение». И после этих слов он мрачным голосом сообщил невозможное. «Охотник Ми был убит в ходе операции». Затем этот же модератор добавил что им пока ничего не известно о судьбе других охотников, которые сейчас находятся в муравиной пещере. «Мы смогли уничтожить королеву, но почему охотники после этого всё равно умирают? Где Япония? Чем там сейчас занята Япония? Они же союзники, должны помогать!» Кто-то был расстроен, кто-то был взволнован, кто-то грустил. Все осознавали, что охотникам, которые сражались, поставив на кон свои жизни может грозить катастрофический конец. Информация, что об их судьбе до сих пор ничего не известно, очень быстро распространялась. Когда экран ретрансляции был экстренно отключен, рейтинг аудитории, смотревший этот канал, резко вырос. Он вырос даже намного больше, чем тогда, когда ретрансляция шла гладко, без происшествий. А? Лицо модератора, который получил срочное сообщение штаба посветлело. «Стало известно, что один из демонстрантов, который находится на месте события, не был поврежден. Ретрансляция будет возобновлена с данного демонстратора», — объявил он бодрым голосом. Этих слов было достаточно для того, чтобы оживить усталых людей, находившихся перед телевизорами. В глазах зрителей снова загорелся интерес. Затем, после данного объявления, появилось изображение поля битвы. «Чего?» «Нет». Люди, которые смотрели телевизор, поскакивали со своих мест. Они увидели, как неизвестные черные солдаты заполонили весь экран. Черные солдаты появились перед трупом королевы муравьев. Сейчас они вовсю сражались с муравьями, которые непонятно откуда и когда успели появиться в королевской пещере. В этот момент камера, которая старалась заснять как можно больше, Прошлась по кругу и остановилась на фигуре одного человека. Было трудно понять и зачить его лицо из-за расстояния. «Чёрные солдаты, которых вы можете наблюдать на видео, являются подчинёнными охотника, который в данный момент находится в объективе камеры. Также были получены сведения, что многие охотники в данный момент находятся в безопасности», — комментировал модератор. «Люди, которые всё это время С волнением ожидали каждого его слова, с радости приветствовали полученные новости. Они все неосознанно начали болеть за охотника, имени которого даже не знали. «Давай, пацан, уничтожь их всех!» «Отлично! Давай, ты сможешь!» «Так держать!» И все в таком духе. И, наконец, безымянный охотник неожиданно вызвал еще большее количество новых солдат, и те приступили к сражениям. Начинаю убивать еще больше муравьев. о Люди просто пришли в восторг от зрелища, которое пристало перед их глазами. Они кричали и били своими кулаками в небо в знак поддержки. Некоторые из них потеряли свои семьи. Кто-то потерял друзей. Сейчас они очень хотели, чтобы кто-то мог отомстить за их страдания всем этим муравьям. И теперь они вовсю наслаждались увиденными сценами. В этот момент модератор повысил голос. Он сообщил сведения, только что полученные от вышестоящего руководства. Время замерло, и наступила тишина, как будто все сконцентрировалось только на словах модератора. «Личность сражающего охотника только что была раскрыта!» – произнес он. Люди тут же обратили свои глаза и уши на экран, полностью кон концентрируясь на нем. Все хотели знать, кто же он такой. Что это за человек и что за способностями он владеет? Ведь он в состоянии спасти охотников Ранга S вместе, в котором даже все эти охотники вместе не справились. Этот человек — десятый корейский охотник Ранга S Сон Джин Ву. Его класс относится к классу волшебников, а его специальный навык называется «Магией призыва». Люди были в восторге от полученных новостей. От того, что охотник, обладающий такими выдающимися способностями, был корейским охотником. Этот охотник своими силами разобрался с муравьями за несколько минут. И тут муравьи, которых уже было обратились в бегство, потому что осознавали отчаянность своего положения, остановились. Ситуация будто начала повторяться. О, это там! Крылатый муравей, которого люди уже видели перед тем, как трансляцию отключили в первый раз, неуспешно шел в сторону Джин -Ву. Сейчас он проходил через стадо муравьев. Всего крылатых муравьев существует немного, и у каждого из них есть свои особенные черты лица, по которым их можно узнать. Они уж точно не похожи друг на друга. Это точно был тот же муравей. Зрители были сбиты с толку от такого крутого поворота событий. «Чего? Разве этого ублюдка не убили ранее?» «Охотники же оставались с этим монстром наедине чуть ранее. Разве они не разобрались с ним?» «Почему он снова оказался в этом месте?» «Крылатый муравей» стоял чётко перед Сон Джин Ву. Некоторые из людей, находящиеся сейчас перед экраном телевизоров, в какой-то степени знают, что из себя представляют определённые классы и способности, которые дают эти классы. Они почувствовали тревогу, наблюдая за тем, как эти двое сталкиваются между собой. «О нет! Он сейчас умрёт! Он умрёт!» «Что, если магический класс зависит от расстояния? И чем больше расстояния, тем легче охотнику!» Отойди от него, сейчас же!» Это был тот самый монстр, который одним ударом смог отправить в полет в этой же комнате лучшего охотника Чахая. Люди представляли, что сейчас на их глазах могло произойти. Они представили самые страшные картины. Когда человек и муравей просто стояли лицом к лицу, зрители испытывали беспокойство, но вдруг муравей неожиданно начал увеличиваться в размерах. Он становился намного больше. Зрители, зрителей, которые смотрели на экран и видели все это, настроение начало стремительно ухудшаться. Все боялись того, что могло произойти, и в этот момент... Бах! Некоторые слабонервные зрители закрыли свои глаза, дабы не видеть этого кошмара. Когда монстр резко приблизился и замахнулся на охотника, зрители уже предсказывали, что он как минимум снесет охотнику голову. Однако все на удивление закончилось хорошо. О, охотник магического класса смог выдержать удар такой силы, хотя ранее. Этот же самый удар, а может и слабее, сбил танкера Маа Ву с ног. Всех посетила эта мысль, глаза людей стали больше. В этот момент... бабах, Муравей прилетел через всю комнату и врезался в стену. Зрителям потребовалось некоторое время чтобы понять и осознать то, что сейчас произошло перед их глазами. Камера показала короля муравьёв, висящего на стене. Опять разнёсся крик яростного восторга. «Чё?» Челюсть оператора отвалилась до пола от шока. Когда охотник получил кулаком от муравья и смог выдержать его удар, оператор был просто поражён. Когда тот же самый удар получила Ча Хаен, она тут же потеряла сознание. Однако в то же время охотник Сон Джин Бу не просто выдержал удар. Он смог еще и ответ атаковать. И сбить с ног муравья. Монстра, который до этого с легкостью раскидал шестерых охотников ранг как игрушки. Оператор невольно скрипнул от шока. «Не может быть, что другие охотники ранг были такими слабыми!» – соображал он. «Нет, не в этом было дело». Охотники корейской команды доблестно сражались до этого. Они лучшие из лучших, и они смогли отлично победить королеву муравьев. Между прочим, не абы кого, а босса ранга «С». Странным было то, что эти охотники после победы над королевой смогли проиграть каким-то там муравьям. Это была будто бы шутка какая-то, но куда более странным было то, что Сон Джин Вуд даже не обращал внимания на этих муравьев, будто они какой-то мусор. Глык, оператор усилием воли подавил нарастающее у него волнение, и проглотил ком в горле. Реакция корейских охотников, которые также наблюдали за этим сражением, ничуть не отличалась. Пока все стояли в недоумении и смотрели на джину возбужденными глазами, Чхве Чон Ин внезапно оглянулся. Вокруг них со всех сторон были трупы муравьев. Он был ошален открывшейся перед ним картины, ведь он думал, что после того, как их немного подлечат, они... Охотники также примутся за дело и будут помогать в уничтожении муравьев. Но он передумал, просто посмотрев на Сон Чжин и его работу. Не «Может быть, это... парень все один сделал?» Чхве Чон Ин земленно покачал головой, оценивая количество убитых муравьев вокруг. Услышав жуткий вопль, Чхве Чон Ин повернул голову и вновь посмотрел на то, что происходило между Джинву и муравьем. «Король муравьев...» который в этот момент уже вытащил свое тело из стены, плавал гневом. Воздух вокруг него накалялся и дрожал. «А?» Джангу посмотрел на короля муравьев. Увидев его глаза, он не смог сдержать своего удивления. Ущерб, полученный королем муравьев от его удара, был меньше, чем он ожидал. «Наверное, это из-за экзоскелета. У этого парня была черная твердая кожа, покрытая, покрывающее его тело, она была выше по уровню от обычного органического вещества, которое встречается как доспех у стандартных монстров. Если так, то его надо просто сломать силы. Для того, чтобы это сделать, нужен необычный кулак и не меч, нет, это должно быть что-то подобное молоту, который может сломать эту броню. Мышцы плеч и рук Джингу распухли, а сухожилия напряглись. Он сосредоточил всю силу в руках. Вокруг него воздух начал сгущаться и накаляться. Король муравьев прекратил свой рев и повернул свое искаженное гневом и яростью лицо к охотнику. «Давай!» Расстояние между двумя противниками, которые вначале медленно приближались друг к другу, теперь стало резко сокращаться. В конце концов, Джин и король муравьев столкнулись лицом к лицу. Эти двое начали обмениваться равносильными ударами. При этом ни один из них не собирался уступать. Бабах! бах, бах бах охотники стояли как громом пораженные. Внутренняя часть пещеры сотрясалась от ударных волн, которые исходили от джинву и короля муравьев. Вот они начали дубасить друг друга, каждый раз складывая в удар все больше и больше своей силы. Сила ударной волны была невероятно мощной несмотря на то, что лучшие охотники часто имеют дело с сильной магией, даже они испытывали дискомфорт, находясь рядом с полем битвы. О, вы в порядке? Да, довольно-таки в порядке. Оператор, который был лишь у анга, -А, ощущал невероятное давление, но все равно продолжал настаивать, что с ним все в порядке. Он уже точно ни за что не собирался покидать это место. Хотя надо признаться, голова у него уже кружилась. Ох, но у него была причина, по которой он продолжал стоять и улыбаться. Даже несмотря на то, что его лицо становилось все белее и белее. Бах, бах, бах! Как может всего один охотник устоять против такого монстра? восхищался он. Внутри у него зарождалась надежда. Бабах! Конечно, очевидно, что охотнику Сон Джин также хорошо доставалось в этом бою. Но можно было определенно заметить один момент. Экзоскелет, в который был облачен король муравьев, потихоньку начинал трескаться. Том 9, глава 7. Муравьиный король стал замечать недостатки тела, которым он так гордился ранее. Его экзоскелет был прочнее, чем любой известный людям металл и все-таки он ощущал, как по его хитиновой броне расходились микроскопические трещинки. В отличие от него, его враг, казалось, выстоял против всей мощи его атаки без каких-либо последствий. «Невозможно!» — непривычная мысль посетила короля муравьев. Она коварно прошлась по всем закоулкам его разума, отдаваясь гулом и грозя заглушить все остальное. «Я...» Я проигрываю в противостоянии с грубой силой. Я... я проигрываю в противостоянии с грубой силой. Жалкому человеку меньше меня в два раза, — думал он. В этот момент... Это был звук, который муравьиный король до этого никогда не слышал. Но он сразу же понял, что это не про. Гигантский муравей ощутил резкую колющую боль в боку, в том месте, куда его противник нанес сильный удар. Монстр улучил момент, чтобы посмотреть вниз на пострадавшую область его экзоскелета. Оттуда шла кровь. Муравиный король пошатнулся, не только от боли, но и от того, что он увидел. Его экзоскелет треснул. Сейчас рана была всего лишь маленькой трещинкой, но она угрожала разрастись. От нее во все стороны начали расходиться следы, как от паутины. Это было предупреждением, что осталось совсем немного времени. Монстр попытался сдержать нарастающую панику. Он быстро повернулся к потенциальной угрозе. Но, хоть король муравьев и отвлекся, всего на мгновение. Джинву не был настолько глупым, чтобы упустить такой момент для атаки. От удара голову муравьиного короля развернула другую сторону. Он был оглушен и испытывал разрушительный шок. Удар охотника легко прошел сквозь его защиту на морде, как солнечный свет проходит сквозь воду. Мощь от удара прошла по всему его телу, преодолев путь от его макушки до ступней. Монстр задрожал, как колокольчик. Он отступил назад, едва удерживаясь на ногах. Шмяк. Он обнаружил, что уже смотрит на потолок пещеры. В это время мощный апперкот, направленный ему прямо в подбородок, почти оторвал его от земли. «Как ты посмел, гнусный человечишка!» Король был в ярости. Наклонив свою голову, он надменно посмотрел вниз. Его глаза горели от злобы, как головешки. Он должен был признать, что этот человек обладал огромной силой. Но муравьиный король собрал огромный арсенал орудий, с помощью усиления хищничества. Их можно было использовать против врагов, которые полагались исключительно на физическую силу. Как в этом случае, монстр выровнял голову и раскрыл свою челюсть. показала жало, похожее на пружинистую змею. Его кончик, покрытый ядом, рванулся к лицу человека с невероятной скоростью, На таком коротком расстоянии увернуться было невозможно. Человек попытался быстро отвернуть голову, чтобы увернуться от ядовитого шипа, но не успел. На морде муравьиного короля появилась злобная ухмылка. Он понял, что достиг своей цели. На щеке у его противника была едва заметная царапина. Но этого было достаточно. «Попался!» – обрадовался муравей. Паралитический яд был способностью, которую он получил, случайно проглотив конусовую улитку, одной из самых ядовитых существ на планете. Монстр взял опаснейший в природе нейротоксин и обогатил его концентрированной маной, которая текла в его теле. Результатом стал совершенно новый уровень мощи. Это был по всем меркам самый разрушительный яд, который он получил благодаря хищничеству. «Теперь-то ты ощутишь некоторые сложности, человек», – злорадно думал он. Даже самого легкого касания яда хватало, чтобы за считанные секунды наглохо перекрыть всю нервную систему. После этого любая незадачливая жертва становилась обездвиженной. Затем все, что останется, это уничтожить противника, который был слишком обессилен, чтобы сопротивляться. Муравьиный король был полон ликования. Он на мгновение застыл, чтобы насладиться своей неминуемой победой. На лице человека читалось замешательство. К этому моменту я уже должен был поразить каждый нерв и мускул в его теле. Настало время прервать его жалкое существование. «Узри могущество короля!» По морде короля мураев расплылась довольная ухмылка. Он шагнул вперед и нанес удар прямо в лицо человека. «Ползай, человек!» Монстр был уверен, что убьет охотника. Звяк, На рука охотника дернулась и заблокировала атаку. «Как он еще может двигаться?» Не понял муравей. Бум! Усыпленный фальшивым ощущением безопасности, король остался открытым для контратаки. Неожиданно человек нанес удар по его левому боку другой рукой, Невероятная сила удара отбросила монстра в сторону. Оглушенный король ковырком отлетел на несколько метров. Он упал в кучи из тел муравьев, убитых ранее охотниками, и остался лежать там. Впервые за все время король закричал в агонии. В голове у Джингу раздался немой сигнал. Парень узнал в нем системное сообщение, которое появилось с характерным писком. «Детоксикация завершена!» «Жало было отравлено», — догадался охотник. Так вот, почему он вдруг стал внезапно обрадовался. «Как жаль. Должно быть, это было довольно надежным трюком», — подумал он. Парень даже почувствовал легкую жалость к муравьиному королю. Это было странное ощущение. Его пассивным навыком обезвреживался не яд, а симпатия, которую он испытывал к этому существу. И с каких пор он начал понимать мысли и чувства этих монстров?» Это началось с тех пор, как я встретил клыка. Тогда ему думалось, что он понимал эмоции орков, просто распознавая их выражения на мордах. Но здесь было совсем по-другому. У муравьиного короля не было никаких выражений, кроме периодических шевелений его жвалами. Так это тоже эффект от характеристики сенсорики? Все его суще... характеристики были намного выше, чем раньше. Его характеристика сенсорика была в несколько раз выше, чем тогда... Тогда его странствие только началось, и вместе с этим сенсорика помогла открыть определенные способности, о которых он ранее не знал. Но все же, сейчас не время думать об этом. Сейчас главный приоритет – выпить всю дурь из этого муравья и выбираться к чертям отсюда. Охотник рванулся в сторону муравьиного короля, который медленно поднимался обратно на ноги. Чувство страха охватило муравьиного короля. Его экзоскелет уже был на волоске от полного разрушения в результате предыдущих атак человека. И еще немного. Джинву мгновенно сократил расстояние огромным прыжком. Паря в воздухе, он вытянул ноги и сформировал из своего тела прямой твердый снаряд. Бум. Но монстр уже исчез. А на том месте, куда попал Джинву, образовался огромный кратер. Вытесненная земля из кратера... Распылилось плотным слоем частиц грязи, которые пови повисли в воздухе. Где он? Он исчез. Пока охотники оглядывались в поисках короля, Джинву спокойно поднял голову. Муравьиный король воспользовался своими крыльями. Он тихо порхал наверху. Хм, как удобно, ухмыльнулся парень. Способность чувства отслеживать эмоции сильно облегчила задачу Джинву по отслеживанию движения его противника. Эмоциональное состояние муравьиного короля, которое до этого скакало вверх-вниз от уничижения и страха, снова возвращалось к ликованию. Парень прищурился. Что он задумал в этот раз? Как Джин Ву и предполагал, муравьиный король собирался снова сменить свою тактику. Сейчас он продолжал парить вне досягаемости любой серьезной атаки. С высоты он молча смотрел на своего проблемного противника. «Если его черта — это сила, то нет смысла пытаться решить все дракой», — соображал он. Хоть король и вправду был слен, он все же гордился скоростью и считал ее самым опасным оружием в своем арсенале. Недавно человек, утверждавший, что он был королем всех людей, не успел отреагировать на его атаку, поэтому заплатил свою цену в виде отрубленной головы. В то время это было ничем иным, как просто проявлением сокрушительной мощи для остальных людей, которые там были. Проще говоря, он выпендривался. Теперь же король муравьев отбросил в сторону свое эго, и не желал ничего, кроме смерти человека, который посмел стать против него. Его огромное тело уменьшилось обратно до своего обычного размера. В то же время хитиновые когти начали удлиняться. При этом становясь тоньше, теперь они были похожи на ножи... Когти. Джингу внимательно наблюдал за тем, как проходит эта трансформация. Он понял, что поведение противника теперь изменится. Фиг. Джингу приготовил свои кинжалы. В отличие от оглушительных лязгов, которые слышались буквально мгновение назад, пещера наполнилась напряженной тишиной. Казалось, что этот момент тянется вечность. Наконец тишина внезапно была нарушена, монстр резко нырнул в сторону охотника со скоростью, значительно выше той, что была у него прежде. Так вот, как все будет. Парень сосредоточил все свое восприятие на муравьином короле. Течение времени замедлилось, и он видел каждое движение своего противника с идеальной ясностью. В конце концов, скорость была той сферой, которой Джинву был больше всего уверен воспользовавшись только кончиком своего кинжала джинву отразил атаку когтей резкую уменьш... уменьшившегося муравья это было всего лишь одно легкое движение джинву сфокусировал все свои чувства на муравьином короле все вокруг померкло и растворилось. время медленно ползло когда он полностью сконцентрировался его глаза видели каждое движение короля с идеальной точностью и каждое его намерение было для него явным Несколько когтей рванулись вниз в воздухе, угрожая отделить голову Джин-Ву от его шеи в мгновение ока. Дзинь, одним простым движением охотник отразил атаку когтей муравьиного короля, ударив по ним кончиком своего кинжала. Муравей был уверен в успехе своей атаки. Для него было очень жестоким совпадением, что Джин-Ву тоже, тоже считал своей самой сильной стороной именно скорость. Когти муравьинного короля и кинжала Джинву снова столкнулись. Атаки ускоряли свой темп. Из издаваемых ими звуков становилось ясно, что оба атакующих были наполнены яростной решимостью победить. Король муравьев был в изумлении. Посреди битвы он осознал, что не может продолжать сдерживать свои паники. Его противник успевал за его атаками. И не только, пока дуэль продолжалась, Движения охотника в самом деле становились все быстрее. «Как... как такое могло произойти?» Король, который уже почувствовал вкус унижения, когда попытался помериться силами, потихоньку сдавал позиции. Каждый раз, когда он отступал назад, он получал наказание свежую рану на своем заветном экзоскелете. Глаза Джинву загорелись. Теперь он был уверен в скорой победе. «Он мой!» – парень отчетливо ощутил смятение муравьиного короля.